Глава девятая Свыше пяти месяцев занимался Мересьев в учебно-тренировочной школе. Аэродром занесло снегом, самолеты переставили на лыжи. Уходя в зону, Алексей видел теперь под собой вместо ярких осенних красок земли только два цвета — белый и черный. Уже отшумели вести о разгроме немцев у Сталинграда, о гибели шестой немецкой армии, о пленении Паулюса. Невиданное, неудержимое наступление развертывалось на юге. Танкисты генерала Ротный Острова прорвали фронт и, предприняв смелый рейд, громили глубокие тылы противника. Кропотливо скрипеть в воздухе на маленьких учебных самолетах, когда на фронте вершились такие дела, а в небе над фронтом развертывались такие бои, было Алексею труднее, чем день за днем вышагивать несчетное число раз вдоль госпитального коридора или выделывать мазурки и фокстроты на вспухших, остро болящих ногах. Но еще в госпитале он дал себе слово вернуться в авиацию. Он поставил перед собой цель и упрямо стремился к ней через горе, боль, усталость и разочарование. Как-то на его новый военный адрес пришел толстый пакет. Клавдия Михайловна пересылала письма и спрашивала, как он живет, каковы успехи, Добился ли он осуществления своей мечты? Добился или нет, спросил он себя и, не ответив, принялся разбирать письма. Их было несколько — от матери, от Оли, от Гвоздева и еще одно, очень удивившее его. Адрес был написан рукой метеорологического сержанта, а внизу стояло от капитана К. К кукушкина это письмо он прочел первым кукушкин сообщал что его снова подбили он прыгнул с горящего самолета прыгнул удачно силу у своих но вывихнул при этом руку и теперь лежит в медсанбате подыхая со скуки среди как писал он доблестных работников клестира но что все это чепуха и скоро он опять будет в строю Пишет же это письмо под диктовку, известная адресату Вера Гаврилова, которую и теперь еще с легкой руки Мересьева в полку зовут метеорологическим сержантом. Говорилось в письме также, что она, эта Вера, очень славный товарищ и поддерживает его, Кукушкина, в несчастье. В скобках от Веры замечено было, что Костя, конечно, преувеличивает. Из письма этого узнал Алексей, что в полку его еще помнят, что в столовой среди портретов героев, воспитанных полком, повесили и его портрет, и что гвардейцы не теряют надежды увидеть его снова у себя. «Гвардейцы!» — Мельсиф усмехнувшись, покачал головой чем-то должно быть сильно были заняты голова кукушкина и его добровольного секретаря если позабыли они даже сообщить ему такую новость как получение полком гвардейского знамени потом алексей распечатал письмо матери это было обычное старушечье суетливое послание полное волнение и забот о нем не худали ему не холодно ли хорошо ли его там кормят, и тепло ли одели на зиму, и не нужно ли ему, например, связать варежки. Она уже пять пар связала и отдала в подарок воинам Красной Армии. В большие пальцы положила записки с пожеланием долго носить. Хорошо бы парочка таких попала к нему. Добрые теплые варежки из ангорской шерсти, которую она начесала у своих кроликов — «Да, она забыла сообщить. Теперь у нее есть кролик-самец, самка и семеро крольчат. Только в конце за всей этой ласковой старушечьей болтовней было самое главное. Немцев прогнали от Сталинграда и набили их там, видимо-невидимо. Даже, говорят, какого-то их самого главного взяли в плен. Так вот, когда их погнали...» приезжала в Камышин на пять дней Оля. Приезжала и жила у нее, так как Олин домик разбомбили. Работает она теперь в саперном батальоне, в звании лейтенанта. И уже ранена была в плечо, поправилась и награждена орденом. Каким, старушка, понятно, не догадалась сообщить. Она добавила, что, живя у нее, Оля все спала, а когда не спала — то говорила о нем, что вместе они гадали, и по картам все выходило, что у трифового короля лежит на сердце дама Бубин. Мать писала, что она со своей стороны лучшей невестки, чем эта самая дама Бубин себе и не желает. Алексей улыбнулся трогательной старушечьей дипломатии и осторожно вскрыл серенький конверт От дамы Бубин. Письмо было недлинное. Уля сообщала, что после окопов лучшие бойцы их рабочего батальона были зачислены в регулярную саперную часть. Она теперь техник-лейтенант. Эта их часть строила под огнем укрепление у Мамаева кургана, ставшего теперь таким знаменитым, а потом укрепленное кольцо у тракторного завода и за это награждена была их часть орденом боевого красного знамени. Писала Оля, что доставалось им тут изрядно, что все от консервов до лопат приходилось возить из-за Волги, которая простреливалась из пулеметов. Писала, что во всем городе не осталось теперь ни одного целого дома, а земля, рябая и похожа на снимки лунного ландшафта. Писала Оля, что после госпиталя везли их на машине через весь Сталинград. Видела она целые горы набитых немцев, собранных для погребения. А сколько их валялось по дорогам. И захотелось мне, чтобы этот твой друг-танкист, я не помню его имени, тот самый, у которого всю семью убили, попал сюда и посмотрел на это своими глазами. Честное слово, все это нужно было снять для кино и показывать таким, как он. Пусть видят, как мы отомстили за них врагу. В конце она писала, Алексей несколько раз прочел эту непонятную ему фразу, что теперь, после Сталинградской битвы, она чувствует себя достойной его, героя героев. Писано все это было в тропях, на станции, где стоял их эшелон. Не знала она, куда их повезут и какой у нее будет новый военный адрес. До следующего ее письма Алексей был лишен возможности ответить ей, что не он, а она — эта маленькая хрупкая девочка, тихо и кропотливо трудящаяся в самом пекле войны — Настоящий герой героев. Он еще раз со всех сторон осмотрел письмо и конверт. На обратном адресе было отчетливо написано «Гвардии младший техник лейтенант Ольга такая-то. Много раз в минуты отдыха на аэродроме внимал и перечитывал Алексей это письмо. Еще долго согревало оно его на пронзительном зимнем ветру летного поля и в промозглом, обросшем по углам курчавыми хлопьями мороси классе девятом А, где по-прежнему он обитал. Наконец инструктор Наумов назначил ему испытание.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 — Да, летчик, что называется, милостью Божьей, проворчал подполковник. Вот что, сеньор, не останешься ли у нас инструктором? Нам таких надо.' Мересьев отказался на отрез. Ну и вы, выходит, дурак. Эка хитрость воевать, а тут людей бы учил. Вдруг подполковник увидел палку, на которую опирался Миресьев, и даже побагровел. «Опять? Дать сюда! Ты что, в пикник собрался с тросточкой? Ты где находишься на бульваре? На губу за невыполнение приказания! Двое суток! Амулеты развели ясы, шаманите! Еще бубнового туза на фюзеляже не хватает!» «Твое суток, слышали?» Вырвав палку из рук Мересьева, подполковник осматривался кругом, приглядываясь, обо что бы ее сломать. «Товарищ подполковник, разрешите доложить?» Он без ног вступился за друга инструктор Наумов. Начальник штаба еще больше побагровел, вытаращив глаза, тяжело задышал «Как так?»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 Он не пожалел восторженных слов и в отзыве своем рекомендовал мерещего для службы в любой вид авиации как искусного, опытного и волевого летчика.